Глава шестая. Нелли растерянно оглянулась на Осневу. «Лена, мне почему-то стало страшно. Помнишь, мы когда утром уходили, ты все время оглядывалась. Ты что-то чувствовала, да? Что-то плохое?» «Да ерунда это все. Вадим сбросил свой основательно отощавший захребетник. «Подумаешь, нет их. Прогуляться пошли. Или за ягодами решили отправиться. Да мало ли еще занятий для парочки. Тем более, что солнце еще не зашло. «Действительно, народ, что вы паникуете раньше времени?» Борис ухмыльнулся. «У Квитковской, может, сейчас мечта сбывается». «Фу, пошляк!» — скривилась Ирина, направляясь к избушке. «У тебя одно на уме. Нелька, прими меры. Пусть Марченко угомонится». «А я тут при чем? Неля густо покраснела, отпустив, наконец, руку своего обоже, и с независимым видом пошла за Плужниковой. «Независимый вид...» Чувствовал себя некомфортно, упирался, верещал. «Пусти! Не умеешь носить, не хватай!» Потом все переодевались, умывались, делились впечатлениями. Солнце тем временем нехотя сползало к линии горизонта. А на смену ему наползала тревога. Поначалу робко, касаясь кончиками щупальцев, она постепенно набирала силу, чувствовала себя все увереннее, и касания превратились в удушающие захваты. «Да где же они в самом деле?» Первый не выдержала самая эмоциональная из присутствующих. Куда денешься? Горячая кавказская кровь обязывает». Нелли Симонян. «Скоро стемнеет. Боренька. Я боюсь». «Действительно. Вероятно, мало кто раньше видел в плотником, украшенном пивным пустцом, в школе на уроках физкультуры, стоящем в самом конце шеренги Борисе Марченко, надежную опору и защиту. Рахловатое лицо с крупным бесформенным носом». Белесые ресницы, блекло-голубые глаза. Внешность вовсе не героическая. Зауряднейшая, прямо сказать, внешность. Впрочем, женским вниманием Марченко обделён не был. все таки собственный бизнес у мужика. Но никто еще не смотрел на Бориса так, как ныли. И хотелось оправдать возложенные надежды. Тем более, что груз был приятным. «Мужики, пора отправляться на поиски. Кого искать будем?» Этот голос не спутаешь ни с одним другим. «Ура! Нашлись!» — взвизгнула Нелли и бросилась к вошедшим. «А мы и не терялись!» — Дина прижалась к плечу Тарского. «Мы с Антошенькой тоже решили на экскурсию отправиться. Мы на остров Колдун ездили, вот». «Куда?» — всполошился Венечка. «На остров Колдун», — самодовольно ухмыльнулся Тарский. «Не знаю, почему мы туда еще не добрались. Там так прикольно». «Ой, а красиво как! Вы бы видели!» Дина возбужденно затараторила, не забывая, впрочем, виснуть на своем спутнике. «А грибов сколько! А ягод! Я таких вкусных и крупных никогда еще не ела! И Антошеньке понравилось! Да, милый?» «Милый?» — хмыкнул Борис. «Вижу, тебя можно поздравить!» «Ты о чем?» — немедленно покраснела Квитковская. «Да все о том же! А ягоды и на самом деле классные!» Антон с хрустом потянулся. Мы вам привезли, мы не жадные. Правда, там кретин какой-то к нам привязался, мешал сбору припасов, мычал, пытался вырвать корзину из рук. Даже с колом наперевес на меня пошел, представляете? Ну, я не зря, но ушу столько денег потратил. Врезал ему пару раз хорошенечко. Он и прилег отдохнуть. Да! Дина восторженно хлопнула в ладоши. «Вы бы видели Тошеньку в этот момент прямо как герой боевика. Бамс-бамс!» И тот страшный тип отключился. А ведь здоровый такой дядька, волосатый, как набросится на нас на берегу, когда мы уже в лодку садились. Рычит, мычит, пытается грибы с ягодами отобрать. Жадина. Но ничего у него не получилось, потому что со мной был Тошенька. «Что?» Путырчик побледнел. «Вы привезли с колдуна ягоды?» «А еще и грибы!» Дина с обожанием посмотрела на стоявшего рядом самца. «Это он, Тошенька, А вас побеспокоился. Я, если честно, об этом даже не вспомнила бы, потому что...» «Можешь не продолжать. У тебя на лице написано, почему», — отмахнулся Веня. «Ну ладно, Динка, с ней все ясно. Добилась своего. Но ты, Антон, ты! Никогда не поверю, что ты забыл обо всем на свете после банального траха». «Веня!» — оснево запустила в рыжего луковицей. Луковица звонко щелкнула по лохматому затылку. «За языком следи!» «Да при чем тут язык?» Архивариус совершенно не обратил внимания на звон в затылке. «Вы что, не втыкаете совсем? Они же вывезли с колдуна добычу!» «Ну и что?» — пожал плечами Вадим. «Как это что? Забыл, о чем я рассказывал?» «Да ладно!» — Ирина довершила разруху на Венечкиной голове, растрепав рыжие лохмы. «Подумаешь, вывезли. Но есть-то мы их здесь не будем». «Что происходит?» Тарский стряхнул с плеча на липшую Дину и недовольно нахмурился. «Вы чего раскудахтались-то? Почему вы обратили внимание только на вывоз ягод и грибов и совершенно не заметили упоминания о странном аборигене?» «Ой!» Квитковская побледнела до синевы и прижала ладошку к рту. «Я совсем забыла. Что же теперь будет? Тошенька, прости!» Черт. «А ведь Тарский на самом деле ничего не знал. Мы при нем об этом не говорили». Лена обняла расплакавшуюся день. «Мне кто-нибудь объяснит наконец, что происходит?» Видно было, что Антон разозлился всерьез. «Пойдём-ка на свежий воздух». Плужников взял сигареты и зажигалку. «А дамы без нас разберутся». «Не волнуйся, малыш». Он чмокнул жену в щеку. «Я все улажу». Мужики вышли из душной избёнки и устроились на бревне, сменившем профессию и ставшем скамейкой для туристов. «Ну?» Но... — Антон выпустил через нос внушительный фонтан сигаретного дыма и повернулся к Плужникову. «Чего я не знаю, почему истерит Венька?» «Понимаешь, у местных существует поверье, что с острова Колдун ничего вывозить нельзя». Там можешь собирать все, что угодно, и есть, сколько влезет. Но любая попытка прихватить что-либо с собой заканчивается плачевно. Наверное, поэтому мужик с острова и пытался отобрать у вас добычу. А ты избил бедолагу. — В смысле плачевно? Все рыдают, что ли? — хмыкнул Тарский. — Не придуривайся. Вадим поморщился. — Ты же не такой кретин, каким кажешься. — Вот спасибо. Вот, пожалуйста. Короче. «Все рискнувшие попользоваться вывезенными с острова умирают. Причем смерть некоторых бывает, мягко говоря, нелегкой. Да иди ты». Антон попытался лихо отщелкнуть окурок, но пальцы почему-то отказались подчиниться хозяину. И окурок, гнусно хихикая, совершил мягкую посадку на обтянутые джинсами колено. Джинсы немедленно потемнели от гнева. «Черт! Вот же гадство!» Джинсы подпалил. «Вот! Начинается!» Лужников попытался сконструировать испуганную физиономию, но улыбка, ёрзая в уголках глаз, испортила все дело. «Ага, за попытку обокрасть остров Колдун мне грозит смерть на костре Инквизиции». Разозлился Антон, рассматривая темное пятнышко на джинсах. «Вы что, всерьез верите в эти бредни? Взрослые вроде люди. ведут себя порой хуже младенцев». «Это в смысле писаемся?» «Это в смысле в сказки верите?» Тарский сбегал к озеру и через пару минут вернулся с ведром, до краев, наполненным отборными грибами. Белые, подберёзовики, подосиновики гордо поигрывали мускулами. Среди парней не было ни одного старенького и гнилого. Кокетливые лисички смущённо хихикали под кружевными янтарными шляпками. В целом уроженцы острова Колдун могли смело позировать для портфолио. «Ты посмотри, красавцы какие!» «Представляешь, какую вкуснятину из них девчонки приготовят!» Антон мечтательно зажмурился. «Ням! Их даже перебирать не надо. Все суперские, а в лодке ещё корзины с ягодами. Те вообще заставят язык проглотить. Извини, но все это великолепие придется выбросить». Плужников поднялся с бревна и направился к двери. Все равно никто есть не будет!» «А спорим, Динка будет!» «Это вряд ли. Она себе не враг. Зачем рисковать? Место-то загадочное. Слушай, мы здесь уже сколько толчемся, обшарили все окрестности, заглянули под каждый камень. И что? Хоть что-то таинственное или мистическое произошло?» Антон снисходительно похлопал Плужникова по плечу. «Пора, други мои, признать, что приперлись мы в эту дыру совершенно напрасно и попытаться хоть немного компенсировать моральные потери материальными благами». рыбки наловить и насушить подмосковское пивко, грибов, ягод наесться от пуза, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Пафосно правил он. Дух Николая Островского грязно выргался и попытался придушить негодяя, издевающегося над выстраданными строчками, но призрачными руками это сделать не удалось». Вадим протянул руку к двери, намереваясь открыть ее, но деревяшка скрипучих охотнув распахнулась секунды раньше. «Вы чего тут застряли?» Путырчик, выскочивший первым, едва не сбил приятеля с ног. «Неужели на что не так плохо соображает? «Это наш веник плохо соображает». Тарский ловко посторонился, давая дорогу рыжей комете. «Иначе бы вместо бреда нёс что-нибудь более полезное и вкусное. Диночка». Мурлыкнул он, обнимая за плечи вышедшую вместе со всеми день. «Девочка моя, ты ведь приготовишь для своего Тони эти вкусные грибочки». «Но...» Девушка растерянно посмотрела на своего принца. «Разве я, Вадим, тебе ничего не рассказал?» «Ой, неужели ты веришь в эту чушь?» Антон наклонился к полыхавшему ярко-алому маленькому ушку, и, доведя концентрацию бархатистого голоса до да предельно допустимой, проворковал «Ты же такая у меня умничка, Или я в тебя ошибся? Ты хочешь, чтобы я в тебе разочаровался?» «Нет, что ты, Тошенька, милая!» Губы день задрожали, глаза медленно включили обильное слезоотделение. Девушка судорожно вцепилась, смогла гладкую руку и пролепетала. «Я приготовлю эти грибы, обязательно. Ты хочешь покушать сейчас?» Или можно отложить до завтра?» «Ну что ты, маленькая моя?» Тарский победно глянул на Вадима. «Сегодня уже слишком поздно. Да мы с тобой и наелись там, на острове, и устали, да, солнышко?» Солнышко старательно оправдывало заезженный эпитет, полыхая от смущения. Лена, понимающе, переглянулась с Ириной, тяжело вздохнула и удрученно покачала головой. «Котяра!» Похоже, все же снизошел до влюбленной девушки и осчастливил бедняжку. Теперь денег Витковской станет гораздо хуже.